Глава шестая, в которой Рейнован сначала получает трёпку, а потом отправляется в путь до Шелина в обществе четырёх человек и одной собаки. Дорожную скуку скрашивает диспут, касающийся ереси плевелами расползающихся вокруг. По опушке бора, среди зелёных гореццов, весело котя обласканную солнцем воду, бежал ручеёк, извивающийся между выстроившимися шпалерой вербами. Там, где начиналась просека и дорога втягивалась в лес, берега ручья стягивал мостик из толстых брёвен. Брёвен настолько чёрных, обмшёлых и старых, словно их положили ещё во времена Генриха Благочестивого. князь Вроцлавский, Краковский и Великопольский, 1191-1238 годы. На мостике стояла телега, запряженная тощей гнедой лошаденкой. Телега сильно окоренилась на бок. Сразу было видно, почему. «Колесо», — отметил факт Рейневан, подходя, — «неприятность?» "Хуже, чем вы думаете, господин", ответила, размазывая по потному лбу дёготь, рыжая складная молотка. "Оська у нас полетела. Да, тут без кузнеца не обойтись". "Ай-я-я!" схватился за лисью шапку второй путник, бородатый еврей, в скромной, но ухоженной и отнюдь не бедной одежке. "Госпоти сака, несчастье, беда! Что же ж делать?" Вы ехали сообразил Рейн Иван Видя, куда направлена дышла на Штелен. Вы угадали, молодой человек. Я помогу вам, а вы взамен подвезёте меня. Мне, видите ли, тоже в ту сторону, и у меня тоже неприятности. Не трудно догадаться, еврей пошевелил бородой, а глаза у него хитро блеснули. То, что вы молодой человек не из простых, видно сразу. А где ж ваш конь? Хотите на телеге, на вроде Ланселота ехать? Ну что ж. Глаза у вас добрые. Я Хирам Бен Илиезер, равин Бжеговского каганата. Еду в Шелен. А я весело подхватила рыжеволосая женщина, подражая интонациям еврея: "Дорота Фабер, отправляюсь в широкий мир, а вы, юноша, «Меня после недолгого колебания решился сказать Рейнован, зовут Рейнмар Беляу. Послушайте, сделаем так. Как-нибудь стащим телегу с мостика, выпряжем кобылу. Я на ней без седла сгоняю с этой осью в пригород оловы к кузнецу. Если понадобится, привезу его сюда. Ну, за работу». Все оказалось не так-то просто. «Рейнмар Беляу». От Дороты Фабер проку было чуть, от пожилого раввина никакого Рейнован в одиночку приподнять телегу не мог Поэтому все трое в конце концов уселись около сломанной оси И тяжело дыша принялись рассматривать минок и пескарей От которых прямо-таки шевелилось песчанистое дно речки Вы говорили, спросил рыжеволосый Райнован, что направляетесь в мир? Куда и зачем? За хлебом насущным, ответила девушка, вытирая нос тыльной стороной ладони. Пока что раз уж ребе евреи милостиво взял на телегу, еду с ним до Щелино, а там глядишь и до Вроцлава самого. С моей профессией я работу всегда найду. «Но все же хотелось бы получше». «С вашей профессией», — начал соображать Рейн Иванов. «Это... это значит, что...» «Вот-вот, я, как вы это называете, это, ну, блудница. Последнее время была в бжекском борделе под короной». «Понимаю», — серьезно кивнул Рейн Иванов. И ехали вместе Рабби, ты взял на телегу хмм куртизанку? А почему бы не взять? Широко раскрыл глаза Рабби Хирам. Взял? Потому как понимаете ли, кем бы я после этого был, если б не взял? В этот момент амшелые брёвна задрожали под ногами трёх мужчин, вашающих на мост. Может помочь? Неплохо бы согласился Рейнован, хоть малоприятные лица и бегающие глазки добровольных помощников очень, ну, очень ему не понравились. Оказалось, что не понравились не напрасно, потому что сразу же, как только несколько пар крепких рук столкнули повозку на лужок за мостиком, Самый высокий из трёх типов, заросший бородой по глаза, заявил, размахивая дубиной: "Ну, работа сделана, теперь ещё надо идти платить. Выпрыгивай порхата из шубы, выпрыгай коня, гони кошель. А ты, чуль, скидывай куртку и вылезай из сапог. А ты, красауля, выползай из всего, что на тебе надето". Тебе по-иншему расплачиваться досталось, голышом. Бандюги загоготали, показав гнилые зубы. Рейнов наклонился и поднял жердь, который поддерживал телегу. Глянько указал на него дубинкой бородатой. Какой парнишка-то бойкий. Его ещё жизнь а не научила, что когда евляцкие давать сапоги, то надо и скидывать. «Потому как босым, ать, ходить можно, а на поломанных культях никак!» «А ну, дайте-ка ему!» Тройка ловко отпрянула от свистящего круга, которым окружил себя Рейнован, один напал сзади и лихим пинком под колено свалил парня на землю, но тут же взвыл и закружился сам, прикрывая глаза от когтей, прыгнувший ему на загривок «Дорот и Фабер». Рейнован получил дубинкой по плечу, сжался под пинками и ударами палок, увидел, как один из типов отталкивает пытающуюся вмешаться Равина, а потом увидел чёрта. Разбойники принялись кричать. Страшно. Тот, что взялся за них, был, конечно, никаким не чёртом. Это был огромный, смоляно-чёрный британ, сторожевой пёс, в ошейнике, ощетинившемся торчащими во все стороны иглами. Собака металась от бандюги к бандюге, словно чёрная молния, причём нападала не как дворняга, а как волк. Рвала клыками одного и тут же отпускала, чтобы взяться за другого, схватить за лодыжку, вцепиться в бедро. Стиснуть зубы на промежности, а повалив, хватать за руки и лица. Крики бравой троицы сделались чудовищно тонкими, так что волосы вставали дыбом. Раздался пронзительный модулированный свист. Чёрный Бриттан тут же отскочил от разбойников, сел и замер, поставив уши торчком. не дать не взять, статуя из антрацита. На мост въехал всадник в коротком сером плаще с тянутым серебряной пряжкой, облегающим вамси и шаперони, популярный в Средневековье головной убор. Мог иметь форму челмы, шапки, тюрбана и тому подобное. Как правило, имел длинный хвост, то есть терепипу, с длинным, опускающимся на плечо хвостом. «Как только солнце поднимется над верхушкой, то и вон ели!» — громко проговорил всадник, распрямляя в седле вороного жеребца свою отнюдь немогучую фигуру. «Я пущу Вильзевула следом за вами, мразь! Воспользуйтесь предоставленным вам временем негодяей! Останавливаться не рекомендую!» Повторять дважды не пришлось. «Связь!» Бандиты тут же помчались к лесу, хромая, охая и трусливо оглядываясь. Бельзевул, словно зная, чем сумеет их особенно напугать, глядел не на них, а на солнце и верхушку ели. Всадник подъехал ближе, с высоты седла присмотрелся к еврею. Дорати Файбер и Рейнавану который в этот момент как раз поднимался, ощупывая рёбра и стирая кровь с носа. Особенно внимательно наездник присматривался к крейне Ивану, что не укрылось от внимания юноши. Ну-ну, сказал ездок наконец. Классическая ситуация, ну прямо как в сказке. Болотцы, мост, поломанное колесо, неприятности. И помощь, как по мановению волшебной палочки. Вы ж не призывали ли кого? Не испугайтесь, если я достану цирографы и велю их подписать. Нет, ответил раби. Не та сказка. Псатник хохотнул. Я урбангорн, продолжая смотреть прямо на Рейнован, сказал он. Так кому же мы с моим бельзевулом помогли? Я Рабби Хиром Бен Элиезер из Бжега. Я Доротов Абер. Я Ланселот с телеги. Рейнован, несмотря на все, не очень-то доверял нежданному помощнику. Урбан Горн снова фыркнул, пожал плечами. «Полагаю, путь держите в сторону Стшелина. Я обогнал на тракте человека, направляющегося туда же». Если позволите посоветовать, вам лучше было бы попросить его подвести вас, чем тут до ночи торчать со сломанной осью. Лучше и безопасней. Рабби Хирам бен Элиэзер окинул свой экипаж тоскливым взглядом, но кивнув, согласился с незнакомцем. А теперь тот взглянул на лес наверхушку еле. Прощайте. Дела зовут. — А я думал, — рискнул Рейн Иван, — что вы их просто пугали. Всадник глянул ему в глаза, и взгляд у него был холодный, прямо-таки ледяной. — Пугал, — признался он. — Но я, Ланселот, никогда не пугаю впустую. Путником, о котором упомянул Урбан Горн, был священник, Едущий на солидной телеге толстячок с глубоко выбритой танзурой, одетый в плащ, отороченный харковым мехом. Священник остановил лошадь, не слезая с козла, выслушал рассказ, оглядел повозку со сломанной осью, внимательно рассмотрел каждого из трёх просителей и наконецу разумел, о чём эти просители покорнише просят. Значит, что Спросил он наконец очень недоверчиво: "В Шелен на моей телеге?" Просители приняли позы ещё более просящие. "Я, Филипп Гранчишек из Оловы, приходской священник церкви Утешения Божьей Матери, добрый христианин и католическое духовное лицо, должен взять на телегу" «Жида? Проститутку? И бродягу?» Рейнован, Дорота Фабер и Раби Хиром бен Элиезер переглянулись, а мины у них были, прямо сказать, сконфужены. «Садитесь, — наконец сухо сказал священник, — потому как я был бы последним чулем, если б вас не взял». Не прошло и часа, как перед тянувшим телегу священника Буланым Мерином возник Вильзевул из крящейся от росы. А чуть позже на тракте показался Урбан Горн на своём вороном. Поеду с вами до Сшелина, запросто бросил он. "Натурально, если вы не возражаете". Никто не возражал. А судьбе бандитов никто не спрашивал. а мудрые глаза Вильзевула не выражали ничего, либо все. Так они и ехали по Сшелинскому тракту, по долине реки Оловы, то по густым лесам, то по вересковью и просторным лугам. Впереди, словно лауфер, скороход, гонец, бежал Бритон Вильзевул. Собака патрулировала дорогу, иногда, скрываясь меж деревьев, шарила по зарослям и травам. Однако не гоняла и не вспугивала зайцев, не поднимала соек. Это было ниже достоинства чёрной псыны. Не случалось ругать собаку или призывать её к порядку и урбану Горну, таинственному незнакомцу с холодными глазами, едущему рядом с телегой на вороном жеребце. Запряжённый буланом меренным телегой управляла Дорота Фабер. Рыжеволосая девица из Бжега, явно грешница, упросила плебана доверить ей вонжи, и было совершенно ясно, что рассматривала это как плату за проезд. А управлялась она прекрасно, с очевидной снаровкой. Таким образом, сидевший рядом с ней на козлах плебан Филипп Гранчишек Мог, не опасаясь за экипаж, подремывать либо дискутировать На телеге на мешках с овсом дремал или, в зависимости от обстоятельств Беседовал с Рейнованом Рабби Хиром Бен Элиезер За телегой, привязанной к решетке, топала тщедушная евреева кобыла Так они и ехали подрёмывали, беседовали, останавливались, беседовали, подрёмывали. Немного перекусили, а поражнили кувшинчик горилки, который вытащил из сопета корзина походный сундук, плебан гранчишек. Потом второй, который извлёк из-под шубы рабби Хирам. Вскоре сразу за бжезмежем Оказалось, что и плебан, и рабби ехали в Шчелин с одной и той же целью послушать навестившего город и приход каноника в Роцловского капитула. Однако если плебан Гранчишек ехал, как он выразился, по вызову, чтобы не сказать, на выволочку, то рабби надеялся лишь получить аудиенцию. Плебан считал что у Хирома шансы были невелики. «У преподобного каноника, — обещал он, — там будет край непочатой работы. Множество дел, разборов, бесчета приемов, ибо трудные у нас настали времена, ох, трудные!» «Словно, — натянула вожжи Дорот и Фабер, — когда-нибудь были легкие?» Я говорю о трудных временах для церкви, уточнил Гранчишек. И для истинной веры, поскольку распространяются, заполняя всё вокруг, плевелы ереси. Встречаешь человека, он пожелает тебе добра во имя Господа Бога, а ты не знаешь, не еретик ли он? Вы что-то сказали, раби? Без любви ближнего своего пробормотал Хирам бен Элиезер. Неизвестно, не сквозь сон ли. Пророк Илья может объявиться в любом лице. Как же, пренебрежительно махнул рукой плебан Филипп. Жидовская философия. А я говорю, бди и трудись, трудись и бди и молись. Ибо дрожит и качается Петров оплот. Расползаются кругом плевелы ереси. Это урбангорн придержал коня, чтоб ехать рядом с телегой. Вы уже говорили, патер. И в басие и есть истина. Плебан Гранчишек, похоже, совсем проснулся. Сколь не повторяй, правда. Ширится еретичество, плодится вероотступничество. Словно после дождя вырастают ложные пророки, готовые своими лживыми учениями истощить Божий завет.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 И будут твердить по милу Иисусе Христе, что во имя истины творят то, что творят. Всё на этом свете, заметил как бы мимоходом урбангорн, творится под лозунгом борьбы за правду. И хотя обычно совсем о разных правдах идёт речь, выигрывает на этом только одна истина. "Директически прозвучало, собрал лоб в складки плебон. То, что вы рекли. Мне дозвольте вам сказать больше в смысле правды, по пути с тем, что магистр Юган Нидер в своём Формикариусе написал, Формикариус Нидера, конечно, анахронизм. Это произведение создано доминиканцами лишь в 1437 году." А сравнил он еретиков с теми в Индии живущими муравьями, кое без передышки выбирают из песка крупицы золота и в муравейник относят, хотя никакой выгоды от этого золота не имеют, ибо и не съедят, и себе не урвут. Точно так же пишет Формикариус и магистр Нидер, поступают и еретики. Кои в священном писании копаются, и зёрна истины в нём ищут, хотя и сами не знают, что с этой истиной делать.